Дворник Телесуфа Телесуфа даровито травил русским жизни. Он строго ограничил их свободу, разрешив прогуливаться возле своего терма. Делалось все, чтобы расшатать нервы посланных. Днями страхолют мотался по их теру. Своих заставлял громко играть на тулумбасах. У посольского тюрьме с зари до темна прохаживался драный ногай, наяривая на длинной скрипучей трубе с тирами-перерывами. Не исключено, все это творилось с благословения Уруса. Задумка просчитывалась на вскид. Хлопов не выдержит и уберется во свояси сорвав и отдалив присягу. Но Иван, приобретя за годы посольской службы завидную закалку, стойко переносил корнюшенные измывательства. Степану по дворе далось чаще. Он не привык к неприкрытому поношению чести. От бунта Богатыря удерживал только пример Ивана до угрозы телесуфовой расправы. К счастью, 16 января с утра заявился толмач Бердый Ахмед, известил, что у Урус пополудни ждет Ивана Хлопова в открытом поле. «С Богом!» — напутствовал Степан. Просидел допоздна, томясь от одиночества, нетерпения, неопределенности в тревоге за исход дела. Радовало, пожалуй, одно — Отсутствие телесуфы. Темнело, когда Иван вернулся, истомлен, хмур. Бердыш не задавал вопросов. Хлопов приткнулся локтем к ковру и вдруг рассмеялся. Все, на Коране князь поклялся в верности и призни. Так вот запросто? Как же? Сперва очень приятностно прошлись по казачкам, однако столковались. При условии. Князяшка велел просив, чтобы мы вывели станичников с Яйка и Волги. Даров и денег просил. Серечь желает, будто чтобы все сделалось, как прежде, при покойном царе. А опосля пригласил на угощение в свой юрт. «То-то я и гляжу, вроде как Иван Хмелен», — улыбнулся Степан. «Не веже разве ж мусульмане крепким заправляются?» С этими словами посол завалился на боковую. Бердыш вышел подышать на морозе. Руки чесались, силы так и перло. При входе чернели опостылившие копейщики. Плюнул. Надо и хрен с ними. Натерпелись. До завтра и будьте-забудьте. Поблазнился ближний свист. Обернулся к страже. Не шевельнуться. И стука на одно слово. Подался в бок и отшатнулся. Видение было не из кротких. Над кривой стеной ближнего Атава пузырилось головище в мохнатой шапке. «Бердыш!» Негромко позвала башка. «Меня?» — пораженный Степан ткнул себя в живот. «Да, то я, ураз, помнишь? Из Москвы шли. Молчи, не шевелись. Слушай, телесуфу вот только к Бердиевой человеке докладать, что в тебе улечить казак» что в погром Акбердийский куб у Самар был. Телесуфа ворус урус. Думай и спросить, тебя схвачивать. Не знаю, правы ли видаки но тебе, однако, худо бывать. А что ж делать? Руки в бока и как бы безмятежно разминая плечи, спросил Степан. В Астрахань бежать. А как же еще? Однако не все. Слушай дальше. У Телесуфа крепкий подозрение на московского царь вчера телесуф делил свой замысл с исмаилой хочет слать вдаля волги до да самар большой куч потому что разорять засека и нюхать а что-то на большой дуга все наши выдавать себя за человеки козы и улус враждебный урус так надо что-то делать кого телесуфа ставить за крутчиком как ну заводил и начальником не ведай а ты торопись да как же я утеку без оружия и без лошади «Вот смотри, вот сабль, вот тут я ее буду ложить, вот далее, тута и знак вправо. У привязи стоит два быстрая лошадка, они сына телесуфа Кирея, чуешь? Теперь давай поспешать, я уходю». И башка исчезла. Бердыш оглянулся на представленных охранников, недвижные. С нарочитой беспечностью, как бы продолжая зарядку, Степан пошел в агип соседней битки «Ура!» Впереди переминаются лошади, оседланные. Достать бы одним скачком! Ах, что за беси чехарда! К лошадям подошел коренастый ногай, щупнул одну за бабку. Одновременно с того края шатра, где был только вот ураз, донесся хриплый крик. Нагай встревоженно уставился в сумрак. Бердыш собрался в узел, прыгнул на зеву конюха. Не успев вдохнуть, тот остался без сабли и покрыл когтистым телом маршины 2, хрустящего снега. Оказавшись в седле, Степан чуть не полетел вслед за сбитым ногаем. Конь вздыбился на дыбы. Но завзятый наездник жестко унял мятеж. Слева возник видный кочевник с задранной саблей. Что-то вопит. Что не понять. Тьфу ты ли, ходей. Думал с уразом, что... А этот дурень просто саблю брошенную нашел. Слава Богу! Степан подскакал вдоль отавов. — Эх, ма, выноси коняка! Гикнул он, пролетая мимо распахнувшего рот находчика у разовой сабли. И едва не налетел на пятерицу, резав поспешащую впереди телесуфы. Задышливо отдуваясь, дворник уруса ничего сперва не понял. О мгновении замешки беглецу хватило, чтобы оставить Нагаев далеко на задах. Вровень с его скокуном шел второй. Потом вдогон понесся дробный перескок, все далее глушимой ростанью. Погоня запоздала и отставала причем без всяких надежд на успех. Утекновенец забрал себе лучших скакунов.